Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 9 августа, среда, 19.16. Тайный город Бурлил. Сенсационная охота за подданным темного двора. Плюс маловразумительное объяснение, на которое расщедрилась пресс-служба Навов, Плюс спокойная реакция остальных великих домов стали настоящей информационной бомбой. Все, буквально все, от рядовых дружинников и домохозяек до высших иерархов и руководителей торговой гильдии обсуждали только эту новость. И все терялись в догадках. Журналисты Тиграт штурмовали цитадель. Однако комиссар прежде редко отказывавшиеся от интервью, теперь отсылал репортеров к пресс-службе, сотрудники которой отделывались заученными фразами ⁇ Навы ⁇ охотятся за навыми. Невероятно. Нездоровый интерес публики и дикие предположения, рождающиеся в воспаленном воображении сплетников, могли вывести из равновесий более спокойных, чем навы существ. Однако темные вели себя на удивление сдержанно. Причиной тому стало личное обращение к князю. За несколько минут до объявления охоты на Регу каждый нав узнал правду о происходящем. Плохую, горькую, но правду о гибели одного из них. О возвращении легенды. И спокойствие, с которым навы приняли новость, Показало, что повелитель темного двора сумел найти нужные слова. Или то, что навы ошарашены. В любом случае Сантьяго почувствовал себя спокойнее. Впрочем, без дела комиссар не сидел. За те часы, что были в его распоряжении, Сантьяго успел получить от Безжара Хамзи список приобретенного яргой снаряжения и проанализировать его. Тем временем Гарки отыскали грузовик, на котором ЛЖ Рега уехал из супермаркета, а после принялись прочесывать все склады и транспортные фирмы, где ИРГА мог спрятать товар. Одновременно обрабатывалась информация от осведомителей, агентов и просто желающих получить награду. Учитывая важность операции, Сантьяго приказал не пренебрегать ни одним сообщением, так что работали Гарки не покладая рук. Но пока безрезультатно. Лишь в 7 часов вечера комиссар услышал первую толковую новость. От Итара Кумара. Молодой Шас приехал в цитадель, но дальше внутреннего дворика не пошел. Попросил, если это возможно, чтобы Сантьяго спустился к нему лично. На счастье Итара, его просьбу выслушал Артега, который, оценив состояние Шаса, пообещал посодействовать и действительно сказал комиссару, что просьбу следует выполнить. Сантьяго же, едва увидев поникшего этара, прекрасно понял резоны помощника. Цитадель заслуженно считалась мрачным местом, и, окажись, нервничающий шас. В любом из ее помещений он бы наверняка сбился, окончательно расклеился, и разговор бы отнял слишком много времени которого у меня не очень много, не стал скрывать Сантьяго. Поэтому, Итар, поймите меня правильно. Если у вас действительно важное сообщение, я его выслушаю. Если же нет, то лучше поделитесь своими догадками с Артегой. У меня нет никаких догадок, вздохнул Кумар. Только факты. Машинально извлек из кармана телефон, стал вертеть. Вам что-то известно о Реге? К сожалению, значительно больше, чем вы думаете. Точный адрес? Нет. Тогда что? Комиссар не часто забывал об этикете. Но сейчас, именно сейчас, был такой случай. Сантьяго задавал вопросы быстро, немного отрывисто, на грани вежливости. Осмотрел на этара очень внимательно, как на допросе. Вот только этот взгляд не действовал на молодого шаса, который попросту не мог нервничать еще больше. Следующим этапом могла стать истерика, и пока она не накатила, и Итар торопливо выпалил. Этот тварь, дух, что вселился в старуху. Он два дня жил у меня. Будь, Кумар, чуть менее взвинчен, он бы обязательно надулся от гордости. Ему удалось удивить самого Сантьягу. Жил? Переспросил Нав. Снимал комнату, мы его поймали, то есть не я поймал, конечно, а Витольд, ну, там связали, как положено, чтобы он это, не сбежал, в общем, и в спальне у меня сидел, и глаз и тар не поднимал, зато телефон в его руке вертелся с невероятной скоростью, да и колени подгибались, еще голем его сидел, ну, в смысле ее голем, шумы-шумы. Вы говорите о Витольде Ундере, уточнил опомнившийся комиссар, молодом драконе? Да, подтвердил Кумар, мы с ним, это, вместе. Ундер захватил старуху, в которую вселился дух. Он дружил с шумой-шумой, пояснил Итар. Пришел к ней, а она напала, так он рассказывал во всяком случае. Витольд отбился, потом допросил ее, ну, по-настоящему допросил. — Я там не был. — Не отвлекайтесь, — попросил Сантьяго. — Хорошо, — Кумар вздохнул. В общем, Витольд узнал о Железной крепости и решил, что ее содержимое можно использовать против людов. — Он ветеран лунной фантазии, — припомнил комиссар. — Его брат погиб под стенами Зеленого дома. — Понятно. Витольд решил, что сможет сам найти крепость, но ему нужен был начальник тыла подсказал Сантьяго. «Менеджер!» Итар сам отыскал нужное слово. «Чуды, они в серьезных делах слабоваты. Как снаряжение добыть, как его за пределы тайного города вывести. Ну, в общем, все такое», избивчиво добавил. «Но я не мог ничего сказать. Ведь ты использовал заклятие обещания. Даже если бы я отказался, ты не смог бы рассказать». «А вы не отказались». «А вы бы отказались?» Впервые с начала разговора Шас посмотрел Наву в глаза. Настроение у комиссара было хуже некуда. Мерзкое настроение, если честно. Настолько тоскливое, что даже мешало думать. И признание Итара в том, что Ерга два дня скрывался в его квартире, едва не привело к трагическим для Кумара последствиям. Справившемуся с отрубью Сантьяги пришлось бороться с искушением отрезать молодому Шасу что-нибудь торчащее. Лишь огромным усилием воли он сумел взять себя в руки и вернуться к обычному для себя поведению. А потому на вопросы Тара комиссар ответил спокойно, а самое главное честно. Отказались бы? Нет. И Кумар понял, что его не убьют. Вот и я не отказался, пробормотал Итар. Сдуру! Считаете, что сглупили, согласившись? Нет. Кумар сумел ответить твердо. «Наделал слишком много ошибок». Комиссар улыбнулся. «Полагаю, итар, нам еще предстоит серьезный разговор. Пока же просто скажите, почему вы пришли». «Ундер снял с вас заклятие обещания?» «Да». «Почему?» «Чтобы я пришел и все рассказал», – пожал плечами шас. «Витольд решил вывести меня из-под удара и взять всю ответственность на себя». «Следует ли понимать ваши слова так, что в настоящее время Ундер дает аналогичное интервью мастеру войны Ордена?» Итар помрачнел. «Нет. То есть он вернул вам слово, а сам продолжает...» <кхм> «Приключения?» «Мы допустили очень много ошибок», — вздохнул Кумар. «Это я уже понял. И сейчас Витольд пытается их исправить». Сантьяго не рассмеялся, не стал, и ответил достаточно сдержанно. Весьма похвально. Однако в тоне комиссара было столько иронии, что шасу стало стыдно за свои слова, и еще за самонадеянность и за глупость. Но только не за то, что собирался сделать его рыжий друг. После того, как Дух освободился, он захватил властву, подругу Витульда, и сейчас Витольд пытается ее спасти. Зеленую ведьму? Да. — Вы же говорили, что Ундер мечтал обратить арсеналы Железной крепости против Зеленого дома. — Я рассказывал то, что он говорил, — кивнул Итар, А теперь рассказываю то, что он делает. — Есть разница. — Да, разница есть, — после короткой паузы подтвердил комиссар. — И каким образом молодой Чуд собирается спасать свою подругу? — Когда мы расстались, он ждал звонка от духа, — сообщил Кумар. — Почти правда. — Почти. Потому что, поговорив с Ергой, Витольд перезвонил Итару. И Кумар намеренно построил фразу так, чтобы не лгать. — А зачем Ундар понадобился? — Духу. — У вас есть хотя бы догадки? Может, пребывая в заточении, Дух говорил о чем-то? Намеки, случайные фразы? — Мы не рисковали почти никогда не вынимали кляп из его рта, — развел руками Шас. — Предусмотрительно одобрил Сантьяго. Как же ему удалось сбежать? Это моя вина, только моя. И опять полуправдивый ответ прозвучал предельно искренне. Самое главное – правильно построить фразу. И Тара и Витольд решили по возможности скрыть историю посещения хранилища Центрального банка. Соображения у них были разные. Друг с другом они ими не делились. Просто Ундр сказал, что не хотел бы рассказывать об ограблении. А Кумар с ним согласился. Именно поэтому Итар сказал правду. Это моя вина, ведь появление красных шапок спровоцировал его визит к Урбеку, но не уточнил, в чем эта вина заключалась. А Сантьяго не переспросил. Он размышлял. У вас есть догадки, что удержало духа в плену? Ведь он может прыгать из тела в тело. На нем был только один артефакт – рыбацкая сеть. Как просто! усмехнулся комиссар. Спящие, оказывается, любит пошутить. Что вы имеете в виду? Неважно. Сантьяго извлек из кармана зазвонивший телефон и задумчиво посмотрел на определившийся номер. Мячеслав, судя по всему, хочет узнать, почему комиссар до сих пор не прибыл на совещание. Наф опустил орущую трубку в карман. Итар! — Я прошу вас в ближайшее время не покидать тайный город. Нам еще предстоит серьезный разговор. — Я... — Кумар растерянно посмотрел на комиссара. — Вы меня не арестуете? — Не вижу смысла, — пожал плечами Нав. — Кашу заварили не вы. Вы только обожглись. — Спасибо? — Не за что. И напоследок Сантьяго внимательно посмотрел на Шаса. Почему вы согласились на предложение Витольда? Ваш предыдущий ответ на этот вопрос неплох, но он придуман. Вы убеждали себя, что не могли отказаться от величайшего в жизни приключения и, в конце концов, стали так думать. А я хочу знать правду. Что побудило вас броситься в омут? Кумар выдержал взгляд комиссара и даже убрал телефон, который вертел в руках. Он успокоился. Мы с Витольдом похожи. Нас никто не понимал, никто не интересовался, что мы думаем, что переживаем. — Итар! — Сантьяго покачал головой. — Итар! Если у вас что-то не получалось, это еще не значит, что вы никому не нужны.